Троянос Делос. Повесть. Глава первая. Алек Чекушин выдержал значительную паузу, поднял пластмассовый стаканчик и произнес тост. За успех и величие непревзойденного Отта и его могучей футбольной армии. «Ура!» — вторили ему собутыльники. «В знак моего глубокого уважения к тренерскому таланту человека», Дважды, за две недели опрокинувшего на обе лопатки спесь и тщеславия в сильной оболочке португальского образа марионетки, дергаемого за ниточки опытным паяцем-кукловодом Скаллари, прошу с этого момента и до конца дней моих именовать меня Троянос Делос, пусть это станет также данью моего уважения к могучему защитнику, не допустившего почти никого из врагов Элады к ее воротам. Делас, фунтик и винт опрокинули внутрь себя пластмассовые стаканчики, на одну треть наполненные разведенной водой, убийственной смесью, именуемые в народе трое, и имеющие назначение лосьон для лица и тела. Экран старого телевизора Рекорд, стоявшего на видавшем всякие виды табурете, в сторожке Пилорамы, подле деревни Оставхева, показал, как юный, самовлюбленный, Криштиано Роналду заплакал, сорвал с шеи серебряную медаль и швырнул ее на зеленый газон. Он был совсем еще молодой, но уже испорченный славой мальчик, ему нужно было золото, только золото, о черта, именуемая спортивными специалистами почему-то характером победителя».